мытрь и фарисеи. В литургическом календаре православной церкви неделя о мытаре и фарисее предшествует неделе о блудном сыне. В Евангелии от Луки напротив, притча о мытаре и фарисее следует за притчей о блудном сыне, находясь от последней на расстоянии 2 глав. В этом соседстве двух притч есть определённый смысл. И та, и другая построены на сопоставлении двух функционально сходных образов. С одной стороны, фарисей и старший сын, олицетворяющие фарисейское благочестие, с другой мытарь и младший сын, символизирующие покаяние. неслучайно церковь на раннем этапе, когда ещё только формировался её литургический календарь, усмотрела сходство между обеими притчами и поместила их в один отрезок литургического года перед великим постом. В Евангелии от Луки они также вмещаются в один хронологический промежуток в повествование о последнем путешествии Иисуса в Иерусалим. Притча о мытаре и фарисее предшествует трем сюжетам: исцелению десяти прокажённых, по учении о втором пришествии и притча о докучливой вдове. Согласно Евангелию от Луки, притч о мытаре и фарисее последняя в серии притч, произнесенных Иисусом на пути в Иерусалим. Это единственная притча Иисуса, в которой фарисей выступает в качестве действующего лица. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу.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 Адресатом притчи являются фарисеи. Именно они считали себя праведниками и ставили свои добродетели себе в заслугу. Фарисеи любили молиться, но делали это на показ, за что Иисус жестоко критиковал их в Нагорной проповеди. Там же он дал совет ученикам, как они должны молиться: не на показ, а в тайне, и не уподобляясь язычникам во многословии. Притча о мытаре и фарисее может служить иллюстрацией к этим словам. Действие притчи происходит в храме Иерусалимском, единственном месте, которое могло быть обозначено термином «святое святилище». Храм, отреставрированный, а фактически в значительной своей части заново отстроенный Иродом Великим, представлял собой внушительный архитектурный комплекс, включающий крытые и открытые пространства. С южной стороны в храм входили через двойные врата, за которыми располагался двор язычников, место доступное для неевреев. За этим внешним двором следовал внутренний, называемый двором женщин. Туда могли входить все евреи, включая женщин, но не могли входить язычники. Во двор израильтян могли входить только ритуально чистые мужчины. в святилище только священники, а в святой из святых только первосвященник один раз в год. Фарисей очевидно молился во дворе израильтян, в непосредственной близости от жертвенника. Где молился мытырь, мы не знаем, возможно, он также вошёл во внутренний двор. Он стоял вдали от фарисея, но на таком расстоянии, что фарисей его заметил. Контраст между двумя персонажами притчи подчёркивается поразительными подробностями. Фарисей встал вблизи от жертвенника, мытарь вдали. Фарисей, вероятно, молился, подняв очи вверх, как это было принято, мытарь не смел поднять глаза на небо. Фарисей стоял прямо и, по-видимому, не двигался. Мытарь сопровождал молитву ударением себя в грудь. Молитва фарисея была рациональной, молитва мытаря эмоциональной. Фарисей молился долго, перечисляя свои добродетели, но не повторяясь. Мытырь произносил одну и ту же краткую формулу. Фарисей молился про себя, мытырь вслух. Фарисей мог наблюдать за мытырём, видеть его движения и, возможно, слышать его голос. Мытырь не наблюдал за фарисеем и, по-видимому, не замечал его. Фарисей был сосредоточен на себе, мытырь на Боге. указывая на универсальные для иудейской традиции обычаи молиться вслух, исследователь настаивает на том, что фарисей следовал этому обычаю, а выражение предлагает понимать как сам собой. По его мнению, молясь вслух, фарисей тем самым рекламировал свои добродетели, обращая молитву в назидательный урок для других. Такое понимание возможно, хотя из содержания притчи оно напрямую не вытекает. Отметим, что выражение в синодальном переводе, звучащее как «фарисей, встав, молился сам в себе», так допускает по меньшей мере три варианта перевода в зависимости от того, к чему относится, к тому, что ему предшествует или к тому, что за ним следует, а также в зависимости от понимания смысла выражения «встав, молился про себя, говоря», «встав, сам по себе молился, говоря», «встав, молился о себе, говоря». Мы однако придерживаемся понимания, выраженного в синодальном переводе. В глазах фарисея мытарь был представителем той категории лиц, которые заслуживало полного презрения. Мытари собирали налог в пользу Римлян. Одно это делало их ненавистными в глазах правоверных иудеев. Для фарисея мытарь был синонимом грешника. Отметим, что часто встречающееся в Евангелиях словосочетание мытари и грешники не было изобретено евангелистами. Они заимствовали его из лексиконов фарисеев и книжников. Это было расхожее, часто употреблявшееся словосочетание, как и аналогичные смысловые пары, использованные Иисусом: мытари и блудницы, язычник и мытарь. Мытари, блудницы и язычники в восприятии правоверного иудея стояли примерно на одном уровне, занимая низшую ступень в человеческой иерархии. Отношение фарисеев к мытарям выражено в следующих словах Иоанна Златоуста. В самом деле, скажи мне, что хуже мытаря? Он пользуется чужими несчастьями, участвует в плодах чужих трудов, а трудах не помышляет. А в прибыли берёт себе долю. Так грех мытыря самый тяжкий. Мытырь есть ни что иное, как обезопашенное насилие. Узаконенный грех, благовидное хищничество. Что хуже мытыря, который сидит при пути и собирает плоды чужих трудов, который когда надо трудиться, ни сколько об этом не заботится, а когда предстоит выгода, берёт часть из того, мачем не трудился. Молитва Фаришей по форме, что соответствует молитвам, распространённым в иудейской традиции. Исследователи отмечают наличие подобных молитв в талмудической литературе. Она начинается с благодарности Богу, как и подобает молитве праведника. Однако благодарение в первой же фразе молитвы сочетается с осуждением других людей. Фарисеи не видят в них ничего положительного, они грабители, обидчики, прелюбодеи. Примером человека, от которого фарисей внутренне дистанцируется, становится попавшийся ему на глаза мытарь, стоящий вдали. Он ничего не знает о нем, кроме того, что он мытарь, а следовательно, такой же заслуживающий презрение персонаж, какими являются прочие перечисленные категории лиц». Далее фарисей переходит к перечислению своих заслуг, среди которых упоминает, во-первых, пост дважды в неделю, имея в виду полное воздержание от пищи от рассвета до заката, предположительно по понедельникам и четвергам. Во-вторых, он ставит себе в заслугу строгое исполнение заповеди о десятине, сформулированной в книге Второзаконие в следующих выражениях: "Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, десятину хлеба твоего". вина твоего и ягня твоего и первенцы в крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни. Возможно, акцент ставится на словах из всего, что приобретая фарисеи дают десятину не только с того, что предписано законом, но и с того, что там не упомянуто, своеобразная сверхдолжная заслуга. Фарисеев в Псалтье выступают прежде всего как символ гордыни. Фарисейскую гордыню отобразил в одном из своих посланий апостол Павел, который был фарисеем до обращения в христианство. Если кто другой думает, надеется на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колена Вениамина, еврей от евреев, поучением фарисей и по ревности гонитель церкви Божьей, по правде законной, непорочной, Подобное же настроение олицетворяет фарисей, соблюдая все предписания закона и даже больше того, что предписано, ведя аскетический образ жизни, пост дважды в неделю не предписывался законом. Фарисей из притч был уверен в своей непорочности, столь очевидно отличавшей его от прочих. Иоанн Златоуст пишет «Пришли, — говорит Писание, — фарисей и мытарь в церковь помолиться, и начал фарисей перечислять свои добродетели». «Я, — говорит, — не такой грешник, как все люди, или как этот мытарь. Бедная и несчастная душа, ты осудила всю вселенную, для чего же еще оскорбила и ближнего твоего? Мало было бы тебе вселенной, если бы ты не осудила и мытаря, поэтому ты обвинила всех и не пощадила даже и одного человека». Я не таков, как все люди или как этот мытарь. Дважды в неделю пощусь, даю бедным десятую часть моего имущества, надменные слова произнёс. Несчастный человек. Мытарь напротив становится символом смирения. Он олицетворяет то настроение, которое выражено в книге пророка Исаии. Так говорит Господь: небо престол мой, а земля подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня и где место покоя моего? А вот на кого я преизрю? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Слух те притчи вполне могли узнать человека, о котором писал пророк в образе Мытыля. Он один из тех нищих духом, облаженных в святости, о которых Иисус говорил в Нагорной проповеди. стоит вновь процитировать Златоуста. Что же мытарь? Услышав это, он ни сказал: "Ты кто таков, что говоришь это обо мне? Откуда знаешь жизнь мою? Ты со мной не имел отношений, не жил, не проводил много времени. Почему так превозносишься? Кто свидетель твоих добрых дел? Зачем хвалишь сам себя? Зачем льстишь сам себе?" Ничего такого не сказал мытарь, но, преклонившись, помолился и говорил, — Боже, милостив буди мне грешнику. Через такое смиренно-мудрие мытарь сделался праведным. Фарисей вышел из храма, потеряв праведность, а мытарь вышел, стяжав праведность. И слова победили дела. Один делами погубил праведность, а другой словом смиренно-мудря стяжал. праведность. Следует однако отметить, что злотоуст несколько утрирует эффект произведённой молитвы обоих героев притчи. Согласно её тексту, после посещения храма оба и мытер и фарисей отправились по домам, но сей пошёл оправданным в дом свой более, нежели тот. Не говорится, что один был осуждён, другой оправдан, говорится лишь о разных степенях оправдания. Возможно, использование в притче достаточно мягкой формулировки призвано подчеркнуть, что Бог принимает любую молитву, однако молитва смиренного более угодно ему. Молитва мытаря, Боже, будь милостив ко мне грешнику, стала одной из излюбленных в раннехристианской церкви. Она вошла в молитвенную практику как монахов, так и мирян, рядом с другими краткими молитвами, в том числе молитвой Иисусовой, получившей распространение начиная с V века. Молитва Иисусова: Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешного, имеет очевидное сходство с молитвой мытаря и была составлена по образцу последней. Следует обратить внимание на то, что в отличие от фарисея, мытарь в молитве ничего не говорит о себе, кроме того, что он грешник. Называя себя этим словом, мытарь исповедует свою греховность, не считая нужным перечислять грехи, подобно тому, как фарисей перечислял добродетели. Исповедание в собственной греховности то всеобъемлющее чувство, которое оправдало мытаря в глазах Бога. Притча завершается афоризмом: ибо всякий возвышающий сам себя, Он унижен будет, а унижающий себя возвысится. Эти же слова Иисус, согласно Евангелию от Луки, произнёс за обедом в доме одного из начальников фарисейских, когда наблюдал, как званые выбирали лучшие места. В Евангелии от Матфея эти же слова являются частью поучения, которое Иисус адресует народу и ученикам. Одной из основных тем поучения является обличение книжников и фарисеев в лицемерии и ханжестве. Таким образом, афоризм, которым завершается притча Мытаря и фарисеев, встречается у Матфея и Луки в общей сложности в трёх разных эпизодах, что говорит о нём как одном из наиболее характерных выражений Иисуса, суммирующем суть его учения. Основной смысл притчи можно выразить в нескольких простых формулах. Первое: Бог смотрит не на заслуги человека, а на его сердце. Второе: жертва Богу дух сокрушённый. Сердца сокрушённого и смиренного Бог не презрит. Третье: каждый человек грешен перед Богом. Сознание собственной греховности и искреннее покаяние оправдывают человека в глазах Божьих больше, чем дела закона. Четвёртое. Никакие добродетели, сколь ценны они ни были бы сами по себе, не могут быть поставлены человеком себе в заслугу. Пятое. Спасение человека зависит не от суммы его заслуг, а от милости Божией. Последняя тема является связующим звеном между притчей о мытаре и фарисее из Евангелия от Луки и притчей о работниках в винограднике из Евангелия от Матфея.